один из островов, на которых побывал флот Тупака. Второй назывался Нина-Чумби, то есть Огненный остров, меткое наименование для острова Пасхи, каким он представлялся мореплавателем. Все первые европейские путешественники от Роговена и Гонсалеса до Бичи пишут, что Пасхальцы сжигали по всему побережью множество костров, посылая к небу столбы дыма, очевидно сигнализируя приближающимся судам. Некоторые исследователи полагали, что название Огненный остров подразумевает Галапагосы с их дремлющими вулканами. Однако, как будет показано в главе 10, инки хорошо знали острова Галапагос, к тому же на них не было постоянного населения. Чернокожих. Вполне можно было найти среди мангаревцев, ведь первый европейский посетитель острова Бичи обнаружил среди чрезвычайно пестрого по составу населения людей с такой же темной кожей, как у меланезийцев. Темнокожие пленники – единственная примечательная добыча, которую могущественный инка мог привезти с Тихоокеанских островов, населенных бедными представителями каменного века. Наверное, он вернулся в Перу не менее разочарованной, чем жадная до золота экспедиция Менданги, и, возможно, он возвращался тем же северным путем с заходом в Мексику или Центральную Америку, где к темнокожим пленникам можно было добавить металлический трон и другие диковины, виденные испанцами во времена внуков Тупака. Отсутствие золота и других сокровищ на открытых островах И чрезвычайно трудный обратный путь в Перу, достаточно ясные причины, из-за которых открытия Минданьи почти два столетия пребывали в забвении, пока во второй половине XVIII века их не повторили другие европейцы. Бедные острова не соблазнили инков, не привлекли они исследовавших по их стопам испанских правителей Перу. Глава восьмая Плавание на бальсовых плотах Посетителям современной Полинезии обычно представляется, что долбленка с одинарным аутригером единственный известный аборигеном этих островов вид судна. Мы видели, однако, в главе шестой, что полинезийцы пришли на восток Тихоокеанской области, вообще не зная аутригера. Типичный для малайского архипелага двойной аутригер – и не дошел до полинезийских племен, но если новозеландские маори вовсе не оснащали аутриггером свои лодки, то племена тропических островов со временем восприняли меланезийский одинарный аутригер через соседей на Финдж. А как насчет плотов? Вот уж, наверное, неподходящая конструкция для таких мореходов, как полинезийцы. Перед нами еще одно ошибочное мнение – распространенная среди тех, кто подходит к проблеме поверхностно. Когда Контики пристал к острову Рароиа в архипелаге Туамоту, обнаружившие нас островитяне сразу воскликнули Пае Так в Полинезии называют плоты. Кстати, тот, кто считает, что плот чужероден для Полинезии, с таким же успехом мог спросить, когда много лет спустя по моей просьбе на острове Пасхи поднимали упавшую статую — К чему заниматься каменными исполинами в Полинезии, если всем известно, что полинезийские племена занимались только плотницким делом и резьбой по дереву и никогда не работали с камнем? И ведь это утверждение верно. Тем не менее, если нынешние полинезийцы обрабатывают только дерево и ловят рыбу с лодок, оснащенных одинарным аутригером, Это вовсе не исключает возможности древнего субстрата ваятелей и плотоводителей в той же области. Не будем забывать о смешанном характере полинезийской культуры. В островной регион на востоке Тихого океана проник не один народ. В обширном трехтомном труде Каноэ-Океании Хэддон и Хорнелл ссылаются на сообщения обытовавших в прошлом на островах общества плотах, похожих на бальцевые, и добавляют. Эти сведения ставят острова общества в ряд с маркизскими островами, а также с Мангаревой, Самоа, Тонга, Фиджи и Новой Зеландией, обитатели которых хорошо знакомы с плаванием на плотах. Они подтверждают мнение, что плоты широко применялись, во всяком случае, при некоторых передвижениях от острова к острову первых поселенцев в океане.